Глава 6. Мне казалось, что вот так с приставленным к затылку пистолетом, я простояла целую вечность. Я понимала, что пистолет в любую минуту может выстрелить, и я бессильна что-либо сделать. Мне стало страшно. Я не могла шевелиться. В голове пролетали мысли о том, что я не зря появилась на свет, и жизнь предоставила мне великую возможность любить и быть любимой. Я встретила своего принца. Именно Жан показал мне, что настоящая любовь есть, что это не сказка. По моим щекам текли слёзы. Я вспомнила Тунис. Мы стоим с Жаном, держась за руки на берегу моря, а оно шепчет нам о любви. Я подставляю лицо свежему морскому ветру и улыбаюсь, потому что я счастлива и чувствую тепло и нежность, которые исходят от стоящего рядом со мной человека. Я счастлива от того, что я есть, и я есть женщина. Хочется петь, кричать от радости, когда в глазах любимого человека видишь восхищение и благодарность за то, что ты есть и ты рядом. Всё это было. Жан писал мне стихи и носил на руках по берегу моря. Всё это было на самом деле. Где Жан? Задыхаясь, произнесла я и потеряла сознание. С трудом разлепив веки, я попыталась вспомнить, где я и что происходит. Первым, кого я увидела, был Влад. Ну, очухалась. Что со мной было? Не знаю. Мне даже показалось, что ты ласты отбросила. Не думал, что ты такая слабая. Пистолета что ли испугалась? Голова болит. Ещё бы так шарахнуться. А где Жан? всхлипнула я и посмотрела на Влада умоляющим взглядом. Да не бойся ты за своего француза. Жив, он здоров. Что с ним сделается? Он в гостинице. Почти, уклонился Влад от ответа. Что значит почти? Он в надёжном месте. С ним по-плохому нельзя. Он ни в чём не виноват. Он тоже не имеет к этим драгоценностям никакого отношения. Он приехал ко мне посмотреть Казань. Насмотрится он ещё на Казань, если будет вести себя хорошо и делать то, что ему велено. А что он должен делать? Он знает. Как это знает? Что он вообще должен знать? Я же сказал, что он знает. Это тебя не касается. Ты лучше о себе побеспокойся. Голова кружилась, встать не было сил, и я решила пока остаться в горизонтальном положении. Да вы что тут, с ума посходили, что ли? Человек приехал ко мне, и значит, я несу за него ответственность. И это не просто человек, это мой любимый, близкий и дорогой человек. И давно ты по иностранцам шерстишь? усмехнулся сидящий на стуле Влад. Но я никак не отреагировала на его оскорбление. Влад, уходи. Я тебе ничего не должна. У меня ничего нет. Я не виновата в том, что твой дед бросил тебя вместе с матерью на произвол судьбы. Мне чужого не нужно. Если бы я знала, где драгоценности, то обязательно бы их тебе отдала. Но вы вынуждены тебя разочаровать. У меня их нет. Я живу на те деньги, которые получаю в своей фирме. Я тебя не знаю и никогда не вспомню о том, что ты сюда приходил. Уйди, пожалуйста, из моей квартиры и из моей жизни. Я тебе ничего не должна. Верни мне Жана. Он приехал в Казань в первый раз, и мне хочется, чтобы об этом городе у него остались самые хорошие и светлые впечатления. Мне плевать, какие у него будут впечатления. Тут же перебил меня Влад. Глубоко наплевать. Не успела я ему возразить, как услышала громкий стук и тут же подняла голову. Что это? Всё нормально. Просто мои ребята ищут сокровища. Их здесь нет. Откуда тебе знать? Да я уверена, Ты же утверждаешь, что тебе о них вообще ничего не известно. Допустим, я тебе верю. Я сказал, допустим. Возможно, твоя полуумная бабка соорудила себе тайник и положила все драгоценности туда. Куда-то же она должна была их положить. Я с трудом села и с ужасом стала наблюдать, как люди Влада громят мою квартиру. Они двигали мебель, выкидывали всё из шкафов, заглядывали везде, куда только можно заглянуть, и даже стучали по стенам. Тут ничего нет. Глухо произнесла я и перевела взгляд на Влада. Да ты успокойся, не переживай так сильно. Сейчас мы проверим, есть тут что или нет. Не прошло и минуты, как к Владу подошёл один из мужиков, демонстративно постучал по паркету. Влад, внешний обыск ничего не дал. В принципе, этого и следовало ожидать. Не дура же она, сокровища в шкафу держать. Нужно снимать паркет, смотреть стены. У неё в ванной и на кухне пластиковый потолок. Его бы тоже не мешало снять. Одним словом, нужно ломать всё, что ломается, и отдирать всё, что отдирается. Да вы что? схватилась я за голову. А кто мне потом ремонт будет делать? Это же кучу денег стоит. Влад усмехнулся. Дорогая, ты должна думать не о ремонте, а молить Бога о том, чтобы нашлись эти драгоценности. Потому что если в квартире не найдётся тайника, я буду спрашивать их с тебя. А если ты по-прежнему будешь водить меня за нос, то тебе уже никакой ремонт не потребуется. На том свете ремонт не нужен. Собирайся. Куда? Поживёшь пока в другом месте. Я никуда не пойду из своей квартиры, замотала я головой. Я два раза повторять не буду. В голосе Влада появилась угроза. Мои ребята не смогут эту квартиру за одну ночь проверить. Бабка твоя слишком хитрая была. И уж если она тайник замуровала, то наверняка его так просто не отыщешь. Возьми всё самое необходимое. Уже поздно. Закройшь квартиру и поживёшь пока в другом месте. А с завтрашнего дня мои ребята приступят к поискам. Как же так, окончательно растерялась я. Они начнут стучать, всё ломать. Соседи, когда поймут, что в квартире чужие люди, сразу вызовут милицию. Может, лучше не надо? Никто никакую милицию не вызовет. Тут же рассеял мои опасения Влад. Ребята наденут строительные комбинезоны и сойдут за рабочих. В случае чего отговорка будет одна: ты заказала бригаду и делаешь капитальный ремонт. Да не смотри ты на меня так. Я не смотрю, отвела я глаза в сторону. Милиция хочет меня напугать. Да не боюсь я милиции, понятно? Не боюсь. Не в том возрасте. Это в детстве, когда я плохо себя вёл, мать постоянно говорила мне, что сейчас придёт дядя милиционер и меня заберёт. Тогда мне и правда было страшно. А сейчас мне уже не страшно, а смешно. Меня ни чёртам лысам, ни милицией, ни даже твоей бабкой-колдуньей не напугаешь. Собирайся, я сказал. Я вздрогнула и направилась к шкафу. А надолго я уезжаю? осторожно спросила я. Не знаю, как получится. Я же сказал, чтобы ты взяла самое необходимое. Немного помолчав, Влад закурил сигарету и усмехнулся. Может быть, на всю жизнь. Это не смешно. Что значит на всю жизнь? У меня на работе отпуск всего на неделю. Ну черта тебе вообще работать с такими-то драгоценностями. Влад замолчал и внимательно посмотрел на меня. Я не понимаю, о чём ты? Взяв пакет, я попыталась найти среди вываленных из шкафов вещей самое необходимое, хотя я не понимала, что именно мне нужно. Хочется упасть на пол и забиться в истерике. Ты что так долго копаешься? послышалось за моей спиной. Ты хочешь к своему французу или нет? Что? Я резко повернулась, от чего сразу же закружилась голова. Давай быстрее, там тебя твой француз ждёт, издевательски произнёс Влад и гадко оскалился. Если, конечно, он ещё не умер от разрыва сердца. Когда мои ребята его из квартиры выводили, он чуть было в штаны не наложил, смотрел как тупой баран и повторял: "Где Тома, где Тома?" Как будто Тома придёт и его спасёт. Ну, мы его немного по черепушке погладили, чтобы он про Тому забыл и побыстрее нитками шевелил, а то у нас время поджимало. Ты что говоришь? Жанс здесь совсем ни при чём. Разве можно так с иностранцами обращаться? Ты только представь, какое у него впечатление останется о стране и о нашем городе, когда он к себе домой вернётся. Он же это всем рассказывать будет. Влад хитро прищудился и посмотрел на меня, а с чего-то решил, что он к себе домой вернётся. Как это? Я вздрогнула и почувствовала, как сильно забилось сердце. Так это? Ты что говоришь? Ты думаешь, что ты говоришь? Я бросила пакет с вещами на пол и захлопала глазами. С ним так нельзя. Он гражданин другой страны. У него там семья: жена, ребёнок и куча родственников. Они это так не оставят. Жена, ребёнок, говоришь. Ну да. А что же ты с женатыми иностранцами тоскаешься? А я его люблю, произнесла я голосом с вызовом. Вот и люби его на здоровье. Вот и люблю. Люби, кто тебе мешает? Ты. Ну уж, дорогуша, извини. Как бы ты ни хотела, но я просто вынужден тебе помешать. Бабку свою благодари. Она моему деду всю жизнь кровь пила и мне все испортила. Кабы не ее алчность и жадность до чужих денежек, то не было бы у тебя никаких конфликтов и крайне неприятных ситуаций. Валялась бы сейчас со своим французом в койке и делала бы ему приятное, ублажала и с кожи вон лезла, чтобы доставить ему удовольствие. Я хмыкнула. Это уже мое личное дело, с кем валяться и чем заниматься. А я и не спорю. Я просто задаюсь вопросом, почему наши бабы такие шлюхи. Тебе что, местных мужиков не хватает? Неужели надо тащить мужиков чёрт-ей откуда? Поэтому и мнение о вас всех такое. Таскаетесь с семейными и иностранцами, а потом хотите, чтобы мы вас уважали. Он тебе хоть за секс платит? Что? Не поверила я своим ушам. Я говорю, он тебе хоть бабок нормально отваливает. Не за так же ты с ним спишь. Делись него побольше, пусть знает наших. Увидев мои обезумевшие глаза, Влад расплылся в довольной улыбке. Или ты ему на халяву даешь? За просто так. По любви, так сказать. Халява сейчас, как называется, любовью, что ли? Хотя что тебе деньги-то с него брать? Тебе вон сколько мой дед оставил. Я с трудом сдержалась, чтобы не дать этому мерзавцу хорошую затрещину. Только непредсказуемые последствия тормозили меня. Правда, все же я не смогла удержаться и процедила сквозь зубы. А может, нашим мужикам стоит задуматься, почему это нас так иностранным тянет? Может, дело не в нас, а в вас? Вид смотрю и думаю, перевелись мужики. Ох, перевелись. Если раньше я хотела встретить мужчину и красивенького, и богатенького, и умненького, и чтобы надежда и опора и был, то в последнее время у меня критериев всего два: чтобы он был психически здоровым и хоть немного вменяемым. Что, тебе на психов везло? А в последнее время мне только они одни попадались. Как не познакомишься, так дурно становится. Понимаешь, что не парень, то с отклонениями. «Иностранцы хоть ухаживать могут, а от вас никогда ничего не дождёшься. Вот Жан, например, встретил меня золушкой и сделал королевой. А вы даже если и встретите королеву, то обязательно сделаете её золушкой. У нас на работе одна женщина умерла. Ей было всего 35. Милая такая, приятная женщина. Всегда улыбалась и никому никогда плохого не делала. На работе её ценили, уважали и любили за то, что у неё душа была чистая. За то, что она всем всегда готова была помочь, чужую боль воспринимала как свою, и вдруг она умерла. А знаешь, почему она умерла? Потому что устала, очень устала жить. В 35 лет жизнь только начинается, а у Татьяны она уже закончилась. Разве это возраст для смерти женщины? Мы с ней довольно близко общались. Она вышла замуж, когда ей было 17 лет, и ни одного мужчины, кроме своего мужа, не знала. В 6 утра уже стояла у плиты и готовила еду для своего чересчур привередливого мужа. Если борщ был слегка пересолен, то он запросто мог вылить его в унитаз. Он заставлял её печь печенье и пироги. Ты представляешь, как можно в наше время печь печенье? Его же в магазине полным-полно. Но он не ел магазинное. Он любил только домашнюю выпечку, сделанную её руками, и ел всё только свежее. Нужно было готовить еду только на один раз. потому что второй раз то же самое уже не ел. Она вынуждена была стоять с мясорубкой и крутить мясо, потому что к котлетам из готового фарша он не притрагивался. Нельзя было покупать ни пельмени, ни манты, ни вареники, нужно было лепить всё самой, и чтобы каждый день было всё разное. Она не знала, что такое отдых, работала и на работе, и дома. А когда что-то не успевала днём, делала это ночью. Вставала ночью и пекла это чёртово печенье. А в дачной сезонка ко всему этому ещё прибавлялся и огород. Копала, сажала, полола, консервировала и украдкой посматривала на мужа, сидящего выпятив пузо с удочкой на пруду, попивающего пивко. Татьяна даже и представить себе не могла, что можно жить по-другому. У неё не было ни своей жизни, ни своего мнения, обо всём надо спрашивать у Пети. Ей не разрешалось общаться с подругами, ведь у тебя же есть я. А отдых ей обещали только на том свете. Даже то, что на её глазах Петя тискался с соседками, женщина считала нормальным. Он же мужчина. И даже то, что когда она умирала от рака, муж не приносил ей лекарств, потому что они стоят дорого, она считала нормальным и ни в чём его не укоряла. Посторонние люди заботились о ней больше, чем родной и любимый мужчина. А она молила Бога, чтобы всё это поскорее закончилось, а то она очень обременяет Петю. И это закончилось. Закончилось в 35 лет. Был человек, и больше нет. Она умерла с улыбкой, потому что скоро сбудется её самая большая мечта отдохнуть и выспаться. Как же страшна жизнь женщины, которая живёт жизнью мужчины. Жаль женщин, которые не знают, что же такое безудержная радость, громкий смех, цветы, стреляющая шампанское. Жаль, что некоторым так и не удаётся узнать, что такое любовь. Свято место пусто не бывает, сказал Петя. Подтянул свой жирный живот и отправился искать новую хозяйку. И нашел новую жертву. Страшно то, что претенденток на эту роль было много, и никого из них не испугала чудовищная и скалеченная судьба Татьяны. Слишком много у нас одиноких женщин, а тут надо же, мужик освободился. И каждая думала о том, что с ней все будет совсем не так, с ней будет все совсем по-другому. А проклятое одиночество превращает нас в безропотных Татьян. Я замолчала и посмотрела на Влада полными слез глазами. «И к чему ты мне это все говоришь? А к тому, что таких петь очень много, даже больше, чем предостаточно. Ты хочешь сказать, что среди иностранцев дерьма не бывает? Да ты выйди замуж за американского фермера из какого-нибудь штата. Он тебя на своих американских грядках загробит. А чтоб могилу не рыть, как чучело для отпугивания ворон поставит. Я не хочу говорить про американских фермеров. Я говорю про российских мужчин». Влад, пора дискуссию прекращать. Надо на стрелку ехать. Один из мужчин заглянул в комнату. Влад кивнул и посмотрел на меня. Ты готова? Я не знаю, что мне с собой брать. Куда и на сколько я еду? Раздражённо ответила я, швырнула пакет в противоположную сторону. Вы ворвались в мою квартиру, перевернули в ней всё кверху дном, надругались над портретом бабушки, спрятали от меня моего любимого человека. Успокойся. Как только найдутся драгоценности, ты сразу вернёшься в свою квартиру вместе со своим любимым французом и делай тут с ним что хочешь. Только не стой от катать истерики. Временно побудешь в другом месте. Поразмышляешь, где могут быть драгоценности, которые твоя бабка стащила у моего деда. Закрыв входную дверь, я отдала ключи парню со сломанным носом. На ватных ногах спустилась по лестнице и села в чужую машину. Один из мужиков сел рядом со мной и завязал мне глаза. Извини, но так надо. услышала я голос сидящего напротив меня Влада и подумала о том, что если мне закрыли глаза, значит они не хотят, чтобы я запомнила дорогу, а это значит, что у меня ещё есть шанс пожить. Мы ехали довольно долго. Когда машина остановилась, меня вывели и куда-то потащили. А что если меня ведут убивать? Можно развязать повязку, спросила я дрожащим голосом и вцепилась в руку мужчины. Нет. Почему? Не положено. «А Влад где?» Не знаю почему, но мне казалось, что присутствие Влада является хоть каким-то гарантом моей безопасности. Уехал. «Куда?» «По делам». «А как же я?» «Иди, не задавай лишних вопросов. Вы меня хотите убить?» «Я же сказал тебе не задавать лишних вопросов». Открылась какая-то дверь, и меня втолкнули в помещение. Я встала как вкопанная, не зная, что делать. Мужчина снял с меня повязку и со словами «Совет». Желаю приятно провести время. Вышел и закрыл за собой дверь. На стуле в углу комнаты сидел избитый Жан. Господи, Жан, любимый, я бросилась к нему на шею, но он оттолкнул меня, не произнеся ни единого слова.